Глава пятая Государь меня не впечатлил внешне. Чуть ниже меня, с короткой, аккуратной бородой, да и телосложением немного уступал голограмме, которая использовалась во время суда для долгопрудного. Наверное, какие-то фильтры добавляли его облику большей внушительности. Но теперь я чувствовал кое-что еще. «Искру созидания». Во время церемонии похорон я этого не заметил, возможно, потому что сам в тот момент еще не принял ее. Значит, император на пути к божественности. Проходите, Андрей Дмитриевич. Или все таки Петрович. Доброго здравия, Ваше Величество. Что же до отчества, то как вам будет угодно. Дмитриевич я взял для удобства. Проще было представиться незаконным сыном покойного Дмитрия Котова, чем родственником человека, которому несколько сотен лет. «Но, полагаю, вы и так прекрасно об этом осведомлены». «Не буду отрицать. Вячеслав созванивался со мной вскоре после вашего появления, и мы долго тогда говорили. Он был уверен, что нашел брата. А я считал, что это какая-то хитрая уловка в попытке подорвать древнейший род государства». «Вы изменили мнение насчет меня?» «Пока сложно сказать». «Император напустил загадочности». Мужчина был добродушным и располагающим на вид, но в каждом его движении, в каждом жесте, чувствовалось, что этот человек привык повелевать. Говоря прямо, вы, граф. Он сделал на этом акцент, показывая, что пока еще не одобрил мое вступление в титул великого князя московского. Хаос в чистом виде. Давненько нам не попадалось столь проблемного одаренного. Эсранг. Вернее, даже С+, учитывая, что вы практически в одиночку смогли одолеть С-рангового дракона. Я не знаю никого из своих воинов, способных сделать это в одиночку, так что, возможно, вы сейчас вообще сильнейший охотник из живущих. Очень лестно такое слышать, но с драконом я сражался не в одиночку. Мне помогала Мирослава Ранкевич. Да, я знаю, но в конечном итоге вы бы справились и сам. Об этом говорят все мои эксперты, которые посмотрели имеющиеся записи того боя. Не преуменьшаю вклад госпожи Ранкевич, но факт остается фактом. Она лишь позволила убить дракона быстрее. Спорить не стал, это и впрямь было так. Я бы одолел дракона и без помощи Мирославы, но благодаря этому подкреплению мне удалось немного снизить количество жертв среди населения Новгорода. Но возвращаясь к вам, вы неуправляемы. Где бы вы ни появились, там обязательно что-то приключается. Вы объявились всего несколько месяцев назад и уже успели устроить переворот в Рыбинском районе. Поучаствовать в предотвращении террористического акта, направленного на мои спецслужбы, за что, к слову, спасибо. Устроить международный скандал. И у меня нет доказательств, но есть ощущение, что вы как-то связаны с тем, что происходит с порталами в последнее время. Вначале те гигантские врата, что открылись по всему миру. Затем прорыв в Новгороде. И это не говоря о том, что за последние недели даже обычные порталы, что открываются на территории страны, оказываются заражены глубинным искажением. Если раньше один такой портал, по статистике, приходился на несколько сотен обычных, то сейчас это каждый восьмой. Только за утром мне доложили о трех новых. А вот эта новость стала для меня неприятным сюрпризом. Похоже, Феррес и Королева Ночи сделали новый шаг в наступлении на мой мир. Это очень плохо. Обычно, когда такое происходит, миру остается совсем немного. Несколько десятилетий, в лучшем случае. И ведь это я еще не говорю о том, что творится с нашими отношениями, с новым британским альянсом. Такое чувство, что они действительно собираются начать глобальную войну с нами — и всеми силами пытаются найти новых союзников да я слышал об этом в новостях новости не передают и десятой доли происходящего император сердито махнул рукой война можно сказать уже началась вчера их десант занял несколько деревень в наших африканских колониях местные нам верны сопротивляются но без нашей полной поддержки их просто перемалывают за считанные часы Утром туда прибыли наши силы, но британцы ушли. Просто вырезали под корень местное население, уничтожили всю инфраструктуру и сбежали. Не пройдет и дня, как нанесут удар где-нибудь еще. Это в их стиле — изматывать своих соперников. Ни один век они такой трюк проделывают с романцами. Да и с нами, что уж отрицать, но настолько нагло впервые. «Значит, война практически неизбежна» эта мысль меня не порадовала учитывая нависшую угрозу предпочел бы объединенный а не разрозненный мир император рассказывая мне о положении дел рассказывал по комнате с важным видом очевидно что все его мысли в последнее время были заняты обдумыванием сложившейся ситуации я же присел в гостевое кресло которое мне показалось жутко неудобным очень вычурное на вид но сидеть на нем было тем еще мучением видимо это для того чтобы гости на аудиенции не очень то расслаблялись По такому правилу в некоторых примитивных мирах возводили троны, чтобы короли постоянно испытывали дискомфорт от долгого сидения, через это ощущая бремя власти. Шанс избежать этой ситуации есть. И это, как ни странно, вы, Андрей. Хотите использовать сильнейшего одаренного как оружие? В перспективе, разумеется, но я не об этом. Британцы хотят вас, граф. Еще пару дней назад они прислали официальный документ, в котором требуют передать вас им. Скованного и обезвреженного, разумеется. А взамен они отзовут силу. Есть причина такого требования? Вас обвиняют в шпионаже, убийстве Роберта Скейлера, одного из выдающихся умов британской короны, а также в причастности к смерти британского посла. Ублюдки. Тут государь не сдержал эмоций. Сами же прикончили своего и, возможно, моего сына, обвиняют в этом вас как им только наглости хватает». «Вашего сына тоже?» — изобразил я удивление. «Я так полагаю. Он пропал без вести после того злополучного нападения. Возможно, решили использовать его как пленника, но что-то пошло не так. Александр всегда был слишком импульсивен и самонадеян. Сказывается, что большую часть жизни он воспитывался совсем не так, как должен был». «Государь поморщился, а я уточнять не стал». Про Александра я знал мало, но Виктория обмолвилась как-то, что государь признал его лишь в 16-17 лет. И в данный момент я понятия не имею, жив ли он, но готов поставить очень многое на то, что британцы его удерживают. Мужчина зарычал, но понял, что позволил себе лишнего. Не пристало государю вот так открыто показывать свои эмоции, хотя, учитывая всю ситуацию, его можно понять. На него сейчас оказывается просто колоссальное давление со всех сторон. И как вы собираетесь поступить? Передадите им меня? Нет, дело даже не в вас лично, а в статусе. Идти на требования в такой ситуации значит показывать слабость. Это ведь не переговоры, не дипломатическое урегулирование. Они прямым текстом требуют выдать вас, угрожая войной. Не говоря о том, что активами вроде вас так просто не разбрасываются. С-ранговые одарённые сами по себе штучные активы, а уж вы... Вообще единственный экземпляр. Так что нет, выдавать вас британцам не в наших интересах». «Рад слышать». «Но мне интересно, почему? Почему они так яростно желают вас заполучить?» «Потому что боятся», — прямо ответил я. «Среди британцев есть человек. Возможно, ваша разведка о нем ничего не слышала, но это нормально. Его зовут Ферос, и он сильнейший телепат в этом мире». «Считаете, что он промыл мозги британскому королю?» «Не могу этого исключать», — кивнул я. «Либо смог предложить что-то другое. Я полагаю, что он активно сотрудничал со Скейлером в разработках всего, что было связано с глубинным искажением». Император нахмурился, внимательно вглядываясь в мое лицо. «У нас нет таких сведений». «Я же говорю, он очень могущественный телепат. Он легко способен отводить взгляд, стирать воспоминания, и не только. Ему для этого не нужен прямой физический контакт, как для большинства телепатов и псиоников. «И откуда же вам о нем известно, если никто больше из моей разведки о таком не слышал?» «Мы были друзьями. Император продолжал пристально смотреть на меня, и в его взгляде читалась смесь заинтересованности и опаски». «Это помешает вам?» «Нет, теперь он враг». «Что ж, рад это слышать». В таком случае я передам своим людям, чтобы они вас опросили относительно этого фероса. А пока же... Император подошел к своему рабочему столу и вытащил оттуда какую-то папку, после чего протянул ее мне. Я принял ее, открыл, и первой же бумагой оказалось признание моего титула Великого князя Московского. Мои поздравления, Великий князь. Обычно ради такого проводится торжественная церемония. Но в нынешних условиях мы не можем тратить время и ресурсы на празднества. Организуем это уже после того, как закончится мировой кризис. Новость о вашем назначении должна... Он посмотрел на часы. Да. Уже должна идти по всем новостным каналам. Оперативно ничего не скажешь. Благодарю, Ваше Величество. Я чуть склонил голову. Мне бы не хотелось вот так сразу нагружать вас работой, но, учитывая ситуацию, придется. «Наша разведка сообщила, что силы НБА собрали что-то вроде экспедиции в Красную зону. В данный момент мы собираем большой ударный отряд, чтобы выяснить, что они задумали. И я бы хотел, чтобы вы его возглавили». «Я задумался. С одной стороны, мне не хотелось лезть в политические разборки двух государств, но с другой...» Если новый британский альянс действительно находится под контролем Фероса, и тот использует его в качестве плацдарма для королевы ночи, то я обязан вмешаться. Свою божественность же я пока не собирался демонстрировать. Перед тем, как я решу, хотел бы уладить один вопрос. Император на это дернул щекой. Не привык, что ему перечат и не заглядывают в рот. Какой же? А в отношении меня и моих людей было заведено расследование. Из-за наглой лжи допрашивали меня и моих подчиненных устраивали обыски, блокировали счета. «Расследование будет закрыто сегодня же. Вы должны понимать, что у меня не было выбора. Обвинения очень серьезные. Я обязан был докопаться до истины. Но я могу с уверенностью сказать, что большинство обвинений в ваш адрес не подтвердилось. Брешь в светлом щите действительно была, и очень многое указывает на то, что ее там оставил Жуков, а не Шуйские». «Я кивнул, принимая это, но все еще ждал». «Вы хотите что-то еще?» — нахмурился государь. «Я чувствовал, что хожу по краю, но по большому счету мне было плевать. Я нужен императору намного больше, чем он мне. Разобраться с Феросом я могу и самостоятельно, пусть это и будет чуть сложнее. Да? Я хочу официальных извинений». «Вы наглеете котов?» Мужчина добавил командных ноток в голос. «Думаю, от этого голоса даже у высокопоставленных дворян мурашки по коже идут. Еще бы!» Ведь в нем тоже искра созидания, пусть он и не умеет ей управлять, в отличие от меня. И тем не менее, если вы хотите помощи, то, как минимум, должны извиниться». «Император не извиняется». «Вы извинитесь. Либо же можете оставить титул себе, и я пойду. Может, вам это сложно признать, но я вам гораздо нужнее, чем вы мне». Император сверлил меня взглядом почти минуту. Я уж думал плюнуть на все и просто уйти. Я не нарывался на конфликт, но и заискивать и игнорировать те проблемы, которые он нам устроил, а потом сделал вид, что все решил, я не собирался. Извинения — это меньшее, что я могу требовать. И пусть радуется, что ими все и ограничивается. Хорошо. Наконец выдохнул император. Я прошу прощения за доставленное вам неудобство. Обещаю, что те, кто вас оклеветал, будут найдены и наказаны по всей строгости. — Премного благодарен, Ваше Величество, — сухо улыбнулся я. — С остальным я разберусь. Встреча закончилась, и меня практически сразу выпроводили из дворца. Я бы даже сказал, сделали это в торопях и ничем не угостив. Ну да ладно, я не в обиде. А дальше поездка с Мирославой. Правда, не в аэропорт к флайеру, а в ее апартаменты. Ну не могла она не потащить меня туда. Всю дорогу во дворец глазками стреляла, заранее планируя возвращение. Стоило нам покинуть территорию дворца, посчитала, что на этом рабочее время закончено и можно больше себя не сдерживать. Поездка сразу заиграла новыми красками. Но я задержался у нее лишь на пару часов и в итоге оставил Мирославу отсыпаться, а сам воспользовался божественными силами и отправился в мой личный мир. За сутки тут произошло сразу несколько серьезных изменений. Видимо, Ванесса похозяйничала. В частности, заметно расширилась основная территория, и теперь она стала чуть более облагорожена. Особое внимание, разумеется, было уделено бару перекресток, который хозяйка полностью обновила. В прошлом им для ремонта и строительства приходилось ограничиваться своими силами, а сейчас все делалось по щелчку пальцев с помощью света. «О, Адриан!» Обрадовалась девушка при моем появлении. «Ну, как тебе?» «Неплохо вы тут все изменили». Бар теперь превратился в целый комплекс построек. Все еще довольно компактные, но тем не менее. Это больше не один небольшой одноэтажный домик. Этажей, к слову, теперь было два, и наверху располагалась терраса. «Теперь мы можем расширяться», — торжественно объявила Ванесса. «Но «Ну и персонал придется новый нанимать». «Насчет этого не волнуйся, наймешь», — заверил я ее. Сам же пока переключился на управление этим местом и вызвал перед собой свиток контракта, который был одним из связующих звеньев. Количество мировых потоков — 15. Количество косвенных последователей — 35 миллиардов 12 миллионов 455 тысяч 922. Текущий запас света — 597 тысяч 669,89. Максимальный размер канала — примерно 15%. Кхм. В чем дело? Ванесса даже заглянула в свиток, но вряд ли что-то увидела. Эти числа видны только мне. Да так, ничего. Пусть пропускная способность силы у меня невелика, ведь я все еще остаюсь человеком, но количество света просто безумное. Сила, идущая сразу от 15 миров в моих руках. Неудивительно, что я так легко смог создать и воздействовать на это место. Поток света огромный, и мне только предстоит разобраться, как правильно им пользоваться. Пусть я и делаю всякое с этим миром, но в столкновении с другим богом, как сокрушитель тверди или королева ночи, это не поможет. Мелкие трюки, не более. Там сила против силы. И тем не менее, кое-какие планы относительно будущего у меня уже появились».